Глава третья. Версия Тимура Акулова. «Ангелина!» — зарычал Тимур с порога. «Ты совсем с катушек слетела. Почему я нашел ключи от своего офиса на лестнице возле конторы? Совсем сбрендила такими вещами разбрасываться. А если бы я их не подобрал? У нас вообще-то в каждом кабинете полно ценностей и куча секретных документов». Жена не ответила, и в груди поселился неприятный холодок. Успела собрать вещи и уйти, даже не заперев дверь? Ну нет, не его Ангелина, это уж точно. Она на такой не пошла бы. Он прошёл в квартиру, увидел в гостиной разноцветные шарики и сервированный для ужина стол и хлопнул себя по лбу. «Ну конечно! У них же сегодня годовщина!» Ангелина что, не могла утром напомнить, какой сегодня день? Впрочем, можно было догадаться, что он пропустил праздник. Не просто же так жена решила заявиться в контору с едой. Когда супруга сбежала из офиса, Тимур погнался за ней и споткнул соброшенную ею сумку. Содержимое вывалилось на пол, и он увидел меню, которым его собирались подчивать. Гусь, торт. Явно праздничный набор. Лучше бы она сумку в сторонку поставила, чем вот так кидать посреди дороги. Ведь весь коридор уделал. Потом самому же пришлось прибирать. Вдруг кто из коллег придет на работу завтра пораньше, до того, как уборщица ликвидирует это недоразумение. Не дай бог, кому лицезреть следы истерики ревнивой супруги. Ведь засмеют. Эх, угораздило же Сони продефилировать перед Тимуром в такой короткой юбке именно в годовщину свадьбы. Виноват, не устоял. Надо было потерпеть до завтра, чтобы не в праздник. Ну а что? Чуть-чуть расслабился на рабочем месте, с кем не бывает. Но любит он семью. Ангелину любит. И что теперь делать? Жена раньше никогда не ловила его на измене. Расслабился. Что называется, потерял бдительность. Вдруг Ангелина теперь взбрыкнет и решит проявить характер. А он, между прочим, на важное дело назначен. Ему не до семейных драм, занят по самую макушку. Еще чуть-чуть, и он дослужится до партнера фирмы. А шеф, между прочим, разводы не поощряет. Да и не хотел Тимур разводиться с Ангелиной. Как жена, она его полностью устраивала. Соня — это как лангустины в красном соусе, сочные, вкусные. Но ты же не будешь ежедневно питаться исключительно ими. Затошнит на третьи сутки. А иногда полакомится, почему бы и нет. Ангелина же домашний рагу. Оно вкусное, сытное и полезное. Его можно есть каждый день. Не надоедает даже. Тимур это блюдо уже почти 4 года как потреблял и очень даже ценил. К тому же Ангелина хорошая мать. Да и в остальном жена неплохо справлялась со своими обязанностями. Она его долгосрочная ставка. К тому же жена его любила, буквально в рот заглядывала. Нет, Ангелина не может никуда уйти. К тому же она разумна, понимает, какие блага Тимур для нее обеспечил. Ведь это именно он окружил ее всем, что имела. С этими мыслями он зашел в спальню и увидел свою разумную, так любящую его супругу. Она пихала, что не попадя в чемодан с лихорадочным блеском в глазах. Оно, ну поставь чемодан обратно в кладовку».